Ехов оказался прав. Так я назвал свою вторую корреспонденцию. А почему, об этом вы скоро узнаете. На второй день пути вечером мы все теперь уже не семейным квартетом, а в шестером сидели на палубе. А кругом была такая красота, что я каждые две минуты хватался за свои путевые заметки. Я хотел ничего не забыть. И потом всё в точности описать в нашей московской школьной стенгазете, которую я по примеру Гали Каринкиной стал теперь называть просто газетой. Мне казалось, что тайга завела какую-то свою игру с широкой и могучей рекой. Она то подбегала к самому берегу, то пряталась в низины, то корабкалась на холмы и горы. Мимо нас проплывали островки, покрытые кустарником, будто махнатой зелёной шкурой. Они были круглой формы, как большие блюдца, и длинные, вытянутые, как языки, и такие причудливые, что и сравнение это подобрать было трудно, а к берегу всё время прижимались движущиеся островки, белые и чёрные. Это были стаи диких гусей и уток. Я вобо глаза смотрел на всю эту красоту, радостно восторгался, но на душе у меня было неспокойно и не радостно. Мне очень хотелось, чтобы Рыжик перестал меня презирать. Как это сделать, думал я, и всё время пытался заговорить с Овкой. Ах, как красиво! А тебе нравится? Ах, какой лес! Пойдём погуляем! Рыжик только глаза отводил в сторону, а иногда смотрел на меня с удивлением, как на сумасшедшего. Ну как мы в самом деле могли спрыгнуть с прохода и пойти погулять в тайгу? А потом вдруг мы увидели в лесной чаще уютные, весёлые домики. и флажок на высокой мачте, который, казалось, махал нам своей ярко-красной ладошкой и звал в гости. «Куда?» «Это место я знаю», — сказал папа. «Вот бы вас троих, — он обвел взглядом меня, Диму и Рыжика, — туда на лето отправить, богатырями бы стали. Это таежное, его еще называют «сибирским артеком». Дима недоуменно развел руками. Я-то уж, мол, по крайней мере, вырос из пионерского возраста». Опа приложил руку к сердцу, принося Диме свои извинения. Нужно сказать, что мама никак не могла привыкнуть к тому, что Дима уже совсем вырос, и я скоро тоже буду абсолютно самостоятельным взрослым человеком. Мои оба в её глазах были всё ещё такими маленькими ребятишками, которым, пожалуй, в детский сад поступать рановато. Мама говорила, что так будет всегда, и даже в ту пору, когда у ш у нас будут свои собственные дети и внуки, Если только, конечно, я доживу до той поры, вздыхала мама. Дима и Дима и начинали дружно уверять, что она непременно доживёт. Папа же наоборот, когда ещё был в детском саду, уже считал меня взрослым человеком и всегда это подчёркивал, что было очень приятно. Это, по крайней мере, устраивало меня гораздо больше, чем мамино обещание видеть во мне ребёнка на всю жизнь и даже тогда, когда у меня будут внуки и правнуки. Но и папа иногда забывался. Иногда ему почему-то хотелось снова записать Диму в пионеры, а меня превратить в октябрёнка. А в общем, всё это, конечно, не имеет отношения к моему рассказу. Значит, мы проплывали мимо сибирского артека, и Некрасов дал гудок, как мне показалось, сразу помолодевшим, прямо-таки пионерским голосом. А из лесу ему неожиданно откликнулся горн. "Это уж такое правила", объяснил папа. Капитаны проходящих судов обязательно приветствуют пионеров гудками, а те им отвечают. Откуда папа всё это знает? Можно подумать, что он был здесь пионер вожатым, поражался я. И тут же убедился в том, что папа говорил нам чистую правду. Плывший навстречу пароход Маяковский тоже весело загудел, поравнявшись с высокой мачтой и сальным флажком. Приветливо зазвучавшим гости, и снова весело откликнулся пионерский горн из зелёной лесной чаще. Вы помните, у Маяковского есть такое стихотворение: "Товарищу нетта по проходу и человеку", задумчиво произнёс Владимир Николаевич. Сам-то Маяковский, наверное, и не думал, что когда-нибудь тоже станет параходом. А может быть, и предполагал? Помните, как у него про это сказано: "И Владимир Николаевич Стал вдруг читать стихотворение Маяковского про одного очень смелого человека, именем которого назвали «Пароход». «В наших жилах кровь, а не водиться. Мы идем сквозь револьверный лай, чтобы, умирая, воплотиться в пароходы, в строчки и в другие долгие дела». Голос у Владимира Николаевича сразу изменился. Стал твердым, уверенным, будто он взошел на трибуну, читал он, как мне казалось, громко, но проходящие мимо пассажиры ничего не слышали, иначе бы они хоть голову повернули в нашу сторону. Это был какой-то непонятный артистический фокус. Вроде и громко, а слышно только тем, кто рядом стоит. Папа тоже знал много стихов Маяковского наизусть. И когда Владимир Николаевич кончил, папа выбросил руку вперёд, будто место на трибуне освободилось, и он всряд за Владимиром Николаевичем поднялся на неё. Но я бросился папе на перерез, конечно, в переносном смысле слова, и сказал, «Не надо, папочка, после артиста это уже как-то того». Не прозвучит. Папа смущенно развел руками. И так зрители освистали меня еще до выхода на сцену. Я знал, что Рыжик очень любит своего отца, и решил, чтобы поскорее помириться, даже пожертвовать временно папиным авторитетом. Ведь мой папа все равно... не собирался идти на сцену. Я стал вовсю восторгаться Владимиром Николаевичем, потому что знал, что Рыжику это будет очень приятно. «Как вы читаете? Наверное, сам Маяковский и то читал хуже. И у вас ведь имя такое же, как у него, а у Рыжика и имя, и даже отчество. Владимир Владимирович, как это здорово! Какое счастливое совпадение!» Я тайком скосил глаза на Рыжика, и вот что заметил. Когда я нахваливал его отца, он еле-еле сдерживал довольную улыбку, а как только разговор зашёл о нём самом, так сразу насупился и стал зло покусывать нижнюю губу. Тогда я решил осторогаться одним только Владимиром Николаевичем. А в это время мы стали подходить к городу Турруханску, который свысока поглядывал на нас, смело взобравшись на крутой берег. В порту разгружались самоходные баржи. Эх, Енисей, будто продолжая читать стихи, воскликнул Владимир Николаевич. Вот уж река-труженик, дни и ночи несёт на плечах своих и лес, и технику разную, и продовольствие это в одну сторону, а в другую плывут дары нашего севера: металл, рыба, пушнина. Мы ещё зовём Енисей магистралью жизни. Что он успеет доставить до осени? тем Заполярье и будет жить до самой весны. Вот попробуй не люби его после этого». Мы все подошли к перилам и стали разглядывать Енисей как-то по-новому. «А в Туруханском крае мы со своим театром часто бываем», продолжал Владимир Николаевич. «Так и назвали эти поездки кругосветные путешествия. Район-то раскинулся километров на пятьсот в одну сторону до да километров на восемьсот пятьдесят в другую». Станок от станка. Это так северные посёлки называются. Иной раз за сотни километров вот и пробираемся где тропой, где по воздуху. А в ошкарыванных местах, видимо-невидима. Не поверите, олень на быстром ходу порой столько её в лёгкие забирает, что насмерть задыхается. Ужасно вздохнула мама. И у меня тоже сразу всё зачесалось. Должно быть на нервной почве, потому что никакие комары над нами в тот момент не летали. «Мазь теперь специальную изобрели», — сказал Владимир Николаевич. «Намажешься и на всю тайгу благоухаешь. Хорошо пахнет, да?» — полюбопытствовал я. «Еще бы! Да ж комар не выдерживает!» «Владимир Николаевич!» — воскликнул я так, что все даже вздрогнули. Как вы замечательно рассказываете. У вас можно слушать Круглые сутки без перерыва. Ведь если бы не вы, мы бы так ничего этого и не узнали, плыли бы как слепые. А теперь ты, значит, прозрел, и хидное зло прошептал мне в самое ухо рыжик. Я сразу осёкся и замолчал. Нет. Рыжик не хотел так быстро меня прощать. И мне даже было немного приятно, что он переживал за мою маму. И не мог забыть этого дурацкого разгула, но как же сильно мне всё-таки хотелось, чтобы он никогда больше меня не презирал. Знаете, а Чехов был прав, неожиданно сказал папа. Это, собственно говоря, в каком смысле? С надеждой взглянув на него и как бы вызывая на рассказ, спросила мама. Она очень хотела, я это чувствовал, чтобы и папа наш, как Владимир Николаевич, рассказал что-нибудь интересное и неизвестное всем другим. Вообще, члены нашего семейного квартета всегда очень переживали друг за друга. Но мама за папу особенно. Я даже слышал, как она однажды, отправляясь в гости, говорила ему, «Я так люблю, когда ты раскрываешься в обществе». Я тогда горжусь тобой, но постарайся и сегодня быть интересным и остроумным». Мама, конечно, зря просила об этом папу, потому что когда очень хочешь показаться умным и остроумным, обязательно сморозишь какую-нибудь глупость. Но папа, конечно, ничего не сморозил, и про Чехова он, оказывается, вспомнил не случайно, не просто так, а очень даже к месту. Он бережно вынул из бокового кармана пиджака белый цвет, аккуратно свернутый листок, и прочитал. «Я не видел реки великолепнее Енисея. Могучий неистовый богатырь, который не знает, куда девать свои силы и молодость. Какая полная, умная и смелая жизнь осветит со временем эти берега». «Антон Палча слова», — пояснил папа. «Я себе на память выписал. И ведь прав оказался». Теперь-то уж Енисей знает, куда девать свои силы и молодость. Вон сколько на себе тащит. А хотите, я вам один рассказ Чехова прочитаю, свой любимый? Целый рассказ наизусть, удивился я. А как же еще, по бумажке что ли? Оскорбился за отца Рыжик.